Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена уже эпохе Петра I. Ну, поскольку эпоха Петра I – это особый этап в истории нашей страны, то понятно, что здесь будет не одна лекция, а, скорее всего, три лекции. И сегодня я смогу только а, прочитать первую а, часть а, своей лекции, которая будет посвящена начальному периоду истории России эпохи Петра I и его реформам в области военного строительства и реформе центрального и местного управления. Итак, после смерти царя Алексея Михайловича, который, как известно, скончался в 1676 году, его преемником на престоле стал его старший сын от первой жены, Марии Ильиничне Милославской, царевич Федор Алексеевич, который правил русским государством чуть больше пяти лет, в частности, с 1676 по 1682 год. Воспитателем нового царя был знаменитый либеральный просветитель Самуил Гаврилович Синякович или Симеон Полоцкий, который, в общем-то, оказал довольно существенное влияние на Образ смысле нового русского монарха. Первые месяцы своего правления молодой государь тяжело болел и поэтому де факто правителями государства стали патриарх Иаким и два влиятельных боярина. Это Артамон. Сергеевич Матвеев и Иван Михайлович Милославский, которые постоянно враждовали друг с другом. Однако уже к середине 1676 года государь поправился, взял власть в свои руки и сразу же отправил в ссылку многолетнего главу русского правительства, боярина Артамона Матвеева, и призвал к власти новую группировку бояр в составе Василия Васильевича Голицына, Ивана Максимовича Языкова и Алексея Тихоновича Лихачева. За годы недолгого правления царя Федора Алексеевича в стране произошло два важных события. О каких событиях идет речь? Первое. В 1678-1681 годах была проведена так называемая дворцовая перепись, на основании которой была проведена и новая податная или налоговая реформа, в результате которой основной податной единицей, то есть единицей налогообложения, отныне вместо традиционной земельной сахи, то есть меры земельной площади, стал двор. Второе. В 1682 году по инициативе ряда влиятельных вельмож, в частности главы посольского приказа, князя Василия Васильевича, Голицына, Боярская дума, освященный собор единогласно приняли так называемый соборный приговор об уничтожении бога ненавистного, враждотворного, брата ненавистного и любовь отгоняющего местничество и сожжение всех разрядных книг, которые с превеликой радостью сотворивший сам патриарх Яким и члены освященного собора, в сенях передней палаты государева дворца. Одновременно с этим актом была создана так называемая палата родословных дел или гербальня, в недрах которой под началом князя Василия Долгорукова, князя Ивана Голицына и князя Андрея Хованского стал разрабатываться проект новой сословной реформы, которая, по мнению ряда современных историков, в частности, Андрея Богданова, стала предтечей знаменитой Петровской табели о рангах. Но в результате работы этой палаты уже в марте 1682 года вместо сожженных разрядных книг были созданы новые родословные книги или разряды без мест, которые были предназначены первое родословным людям, второе – выезжим, третье – московским знатным родам, четвертое – дворянским, пятое – гостинным, идьячим и шестое – всяким низким чинам, которые стали отныне служить не в качестве основного инструмента для назначения на разные государственные должности и посты, а лишь для кодификации всех дворянских родов. Таким образом, отмена местничества стала крупным шагом на пути консолидации всего класса феодалов и стиранием незримых граней между его различными сословиями. Вместе с тем, надо сказать, что спустя всего пять лет после этой реформы, в 1687 году, уже во времена царевны Софьи, на смену государеву родословцу созданному при Иване Грозном, пришла знаменитая «Бархатная книга», где содержался перечень всех наиболее знатных княжеских, боярских и дворянских фамилий. Незадолго до смерти царя Федора, когда в Москву неожиданно вернулся опальный глава прежнего правительства, боярин Артамон Сергеевич Матвеев, которого с самого начала поддерживал клан бояр Нарышкиных, В окружении молодого царя сформировалась оппозиционная ему партия князей Василия Голицына, Ивана Хованского и Ивана Милославского, которая сделала ставку на властную и умную царевну Софью. В апреле 1682 года царь Федор Алексеевич, который никогда не отличался особо крепким здоровьем, скончался, не оставив никаких распоряжений относительно наследника престола. Поэтому в связи с кончиной бездетного государя остров стал вопрос о выборе его преемника. Юридические права на престол были на стороне следующего по старшеству царевича Ивана Алексеевича, который родился в августе 1666 года. Но поскольку он тоже не отличался особо крепким здоровьем, да и здравым умом, по подсказке патриарха Иотима и боярина Льва кириллчина Нарышкина, члены Боярской думы решили передать престол его сводному брату, царевичу Петру, матерью которого была вторая жена Алексея Михайловича, вдобствующая царица Наталья Кирилловна Нарышкина. В девичестве, кстати, Раевская. Согласно традиционной точке зрения, которая встречается в работах многих историков, в том числе академиков Ключевского и Соловьева, профессоров Павленко, Богданова, Буганова и многих других, предстоящее вступление на престол развитого и смышленного не по годам десятилетнего царевича Петра который, как известно, родился в мае 1672 года, вызвало резкое недовольство клана бояр Милославских, которые при подобном развитии событий, конечно же, теряли все свое прежнее влияние и положение при дворе. Именно этим обстоятельством и решила воспользоваться энергичная царевна Софья, которую нашла опору не только среди князей Милославских, то есть своих родственников, но и видных представителей двух знатнейших княжеских городов, в частности, князя Василия Васильевича Голицына и Ивана Андреевича Хованского, которые крайне болезненно воспринимали возвышение худородного клана Нарышкиных. Тем более, что сразу после кончины царя Федора Алексеевича произошло абсолютно беспрецедентное событие, А именно, юный 18-летний Иван Кириллович Нарышкин был не по, годам, не по годам пожалован двумя высокими чинами думного боярина и придворного оружничего. Хотя надо признать, что ряд современных историков, в частности ленинградский профессор Павел Седов и зарубежный русист профессор Хьюз, полагают, что подобная трактовка тех событий, является не вполне корректной, поскольку главную роль в предстоящем стрелецком мятеже сыграли совершенно иные лица, которые не принадлежали ни к партии бояр-милославских, ни к партии бояр-нарышкиных. Тем не менее, воспользовавшись крайне накаленной обстановкой, среди московских стрельцов, которым за несколько месяцев не выплатили жалований, сторонники Милославских пустили слух, что Нарышкины уморили царевича Ивана, что и стало фактическим поводом к знаменитому стрелецкому бунту. 15 мая 1682 года разъяренная толпа стрельцов во главе с князем Иваном Андреевичем Хованским ворвалась на территорию Московского Кремля и учинила там кровавую расправу над сторонниками вдовствующей императрицы и ее сына Петра. В результате этой бойни, продолжавшейся три дня, погибли многие члены боярской думы, в том числе глава правительства боярин Артамон Сергеевич Матвеев, князья Юрий Алексеевич и Михаил Юрьевич Долгоруки, князь Григорий Григорьевич. Рамадановский, бояре Афанасий Кириллович и Иван Кириллович Нарышкины, боярин Иван Максимович Языков и другие. А уже 23 мая 1682 года под прямым давлением стрельцов Боярская дума и освященный собор приняли Соломонова решение. Первое. Соправителями государства становятся сводные братья Иван Алексеевич и Петр Алексеевич. Второе. До их совершеннолетия правительницей государства становится их старшая сестра Софья Алексеевна. Однако реальная власть в эти дни оказалась отнюдь не в руках новоиспеченной регенши, а в руках крайне амбициозного князя Ивана Андреевича Хованского Тараруя который, став новым главой стрелецкого приказа, решил начать собственную игру. В течение трех месяцев царевна Софья и ее ближайшее окружение постоянно находились под угрозой очередного стрелецкого бунта и мятежа старообрядцев, с которыми стал активно заигрывать князь Хованский. Однако после завершения так называемого теологического диспута патриарха Иоакима с одним из вождей раскольников Никитой Пустосвятом Регенша пошла на решительные действия и положила конец авантюрным планам главы Стрелецкого приказа. Уже в августе 1682 года под благовидным предлогом князь Иван Андреевич Хованский был вызван к государям в Троицкую обитель, но по дороге он был схвачен боярином Михаилом Борищевым Лыковым, обвинен в государственной измене и тут же обезглавлен прямо на дорожной обочине. После этих событий реальная власть оказалась в руках царевны Софьи и ее ближайшего окружения, где особую роль играли две персоны, в частности ее Фаворит, новый глава посольского приказа князь Василий Васильевич Голицын и новый глава стрелецкого приказа окольничий Федор Леонтьевич Шекловитый. Надо сказать, что в исторической литературе до сих пор не прекращается спор о личности царевны Софьи и князя Василия Васильевича Голицына, а также их политической программе. Одни авторы, в частности профессора «Кузьмин» И Богданов, основываясь на знаменитых записках о Москве, польского дипломата французского происхождения, маркиза фуа де ла который был лично знаком и с царевной Софью, и с ее фаворитом, утверждает, что у них была целостная программа государственных реформ, Которая предусматривало многие инновации, в том числе введение рекрутской повинности, установление подушной подади и даже отмену крепостного права. Однако их оппоненты, в частности профессора Павленко и Анисимов, отрицают этот факт и считают, что делать подобного рода выводы на основании всего лишь одного источника и то сомнительного происхождения – который на самом деле был написан не Де Ланивилем, а французским литератором Андрианом Бае, крайне неразумно и опрометчиво. Надо сказать, что весь период регенства Софьи, естественно, шла подспудная борьба за власть с ближайшим окружением царя Петра, которая особо обострилась с января 1689 года, когда по... Настоянию своей матери Натальи Кирилловны Нарышкиной юный государь обвенчался на боярышне Евдокии Федоровне Лопухиной, в связи с чем приобрел статус совершеннолетнего человека и уже более не нуждался в опеке со стороны его сводной, старшей сестры Софьи. Именно поэтому, по подсказке окончивого Федора Леонтьевича Шекловитова, В ход была запущена новая интрига против клана Нарышкиных, которая, как две капли воды, была схожа с той интригой, которая э, разгорелась во времена первого стрелецкого бунта. В начале августа 1689 года по приказу царевны Софьи четыре стрелецких полка, которые были расквартированы в Москве, были введены на территорию Московского Кремля. Царь Петр, узнав об этом происшествии, жутко испугался и буквально в одних портах бежал из своей подмосковной резиденции села Преображенское в Троице-Сельгий монастырь. В течение трех недель шло активное противостояние сторон, пока на сторону Петра не перешли сам патриарх Иоаким, большинство членов Боярской думы и ряд стрелецких разрядов или полков, в том числе полки Василия Борисовича Бухвостова и Лаврентия Панкратьевича Сухарева. В сентябре 1689 года мятежная царевна Софья была лишена царского титула, и под именем Инокини Сусанны заточена в Новодевичий женский монастырь, где содержалась под строгим караулом до самой своей смерти в 1704 году. Окольничий Федор Леонтьевич Шекловитый, который был инициатором произошедших событий, был обвинен в попытке государственного переворота и обезглавлен, а фактически глава русского правительства князь Василий Васильевич Голицын со всем своим семейством был сослан в далекий Каргополь, где и скончался в 1714 году. Надо сказать, что в оценке средских бунтов 1682 и 1689 годов в исторической науке до сих пор существуют две основных точки зрения. Ну, целый ряд советских историков, причем, надо сказать, подавляющее большинство советских историков, например, член-корреспондент Академии наук, профессор Буганов, автор известной монографии «Московские восстания конца 17 века», считали оба стрелецких бунта крупными антифеодальными движениями. Однако их оппоненты, в частности, профессор Павленко, автор известной статьи, Об оценке стрелецкого восстания 1682 года категорически отрицали данную оценку и вполне резонно утверждали, что московские стрельцы стали разменной монетой в борьбе боярских группировок за власть, поэтому любая попытка представить стрелецкие бунты как социальное движение просто не выдерживает никакой критики». Надо сказать, что события августа-сентября 1689 года, по сути, знаменовали собой начало единодержавного правления Петра I, хотя формально еще несколько лет его равноправным соправителем оставался его старший брат Иван V, вплоть до своей смерти в 1696 году. Между тем, придя к власти, юный Петр отнюдь не погрузился в рутинные государственные дела, как это представляется в широком общественном сознании. На первых порах все рычаги реальной власти и управления были сосредоточены в руках очередного правительства, куда вошли ближайшие родственники и сподвижники его матери Наталья Кирилловны Нарышкиной и убиенного Артамона Сергеевича Матвеева, а именно бояре Лев Кириллович Нарышкин, Борис Алексеевич Голицын, Петр Аврамович Лопухин, Тихон Никитич Стрешнев и другие персоны. Сам же юный государь все свое время проводил либо в немецкой Слободе у своей зазнобы Анны Монс, либо в потехах со своими сверстниками и друзьями в царских селах Измайлова, Преображенское, Сокольники и других пригородах столицы. Постепенно именно из этой разношерстной и разновозрастной кампании молодого царя сформируется и знаменитая плеяда государственных деятелей и ближайших сподвижников Петра, видными представителями которой стали Александр Данилович Меншиков, Федор Матвеевич Апраксин, Франц Яковлевич Лефорт, Федор Юрьевич Рамадановский, Никита Иванович Репнин, Иван Иванович Бутурлин, Борис Иванович Куракин и многие другие. Начало активной государственной деятельности Петра Первого большинство историков, в частности профессора Павленко, Милов, Анисимов и многие другие обычно связывают со знаменитыми азовскими походами Петра 1695-1696 годах, в которых юный царь принял самое активное участие. Затем по возвращению в Москву после второго азовского похода в феврале 1697 года Петр узнал о существовании Очередного заговора, которому были причастны думный дворянин и бывший стрелецкий полковник Иван Елихевич Циклер, бывший глава конюшенного приказа окольничий Алексей Прокофьевич Соковнин, бывший глава казанского приказа боярин Матвей Степанович Пушкин и ряд других влиятельных персон. Надо сказать, что юный царь принял личное участие в расследовании этого довольно громкого дела и после выяснения всех обстоятельств и круга лиц, причастных к этому заговору, все заговорщики были обезглавлены на Болотной площади в Москве, а их головы, посаженные на кол, выставили на всеобщее обозрение в центре Москвы. Затем в марте 1698 года, когда Петр I в составе Великого посольства уже почти целый год колесил по странам Западной Европы, в России взбунтовались четыре стрелецких полка, которые отказались переезжать из Азова на новое место службы в Великие Луки и Торопец Князю Кесарю Федору Юрьевичу Ромодановскому который в отсутствии царя Петра исполнял обязанности главы государства и которому государь доверил править Москву и всем боярям и судьям прилежать до него и к нему съезжаться всем и советовать, когда он похочет, первоначально удалось миром договориться с делегацией бунтовщиков. Однако уже в середине июля тысячи 698 года те же стрелецкие полки вновь вышли из повиновения и в полном составе двинулись на Москву. На встречу бунтовщикам вышли четыре петровских потешных полка, которые возглавил генералистимус Алексей Семенович Шейн и генерал Патрик Гордон. Они довольно быстро разгромили стрельцов под... Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем и подавили стрелецкий мятеж. Затем под началом князя Федора Юрьевича Ромодановского и генералиссимуса Алексея Семеновича Шейна был учинен скорый сыск, в результате которого были казнены 136 самых буйных стрельцов, а остальные стрельцы были биты Кнутом и сосланы в Астрахань и другие отдаленные города и весе страны. Однако, возвратившись из Европы в сентябре 1698 года, Петр I неудовлетворенный результатами розыска комиссии Рамадановского Шейна учинил новый сыск, в результате которого на Красной площади в Москве было казнено еще 799 стрельцов. Причем, по мнению ряда историков, в частности, академика Соловьева и профессора Буганова, в этих казнях приняли самое активное участие и сам государь, и его ближайшее окружение, в том числе Александр Данилович Меншиков, Борис Александрович Галицин. Федор Юрьевич Рамадановский и другие персоны. Теперь бы я хотел поговорить о реформах Петра. Тут есть несколько нюансов, на которые я обращу особое внимание. И в сегодняшней лекции остановлюсь на истории только ряда петровских реформ. Поскольку реформаторская деятельность Петра она была необычайно кипучей и разнообразной, то естественно, в рамках одной лекции я не смогу рассказать о всех реформах Петра, но часть этих реформ освещу именно в этой лекции. Но прежде чем говорить о самих реформах Петра I, следует сделать два существенных замечания. Значит, о чем идет речь? Первое. Когда-то небезызвестный лидер кадетской партии и известный русский историк Павел Николаевич Милюков В своей знаменитой работе государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века и реформы Петра Великого, которая была опубликована еще в 1892 году, прямо обвинил царя-реформатора в том, что все его преобразования были сплошной импровизацией и во многом диктовались сиюминутными потребностями, которые были вызваны знаменитой Северной Войной. Однако данное утверждение, по мнению многих коллег профессора Милюкова, не вполне соответствует реальности, поскольку, как заметил один из крупнейших и авторитетнейших исследователей эпохи Петра, профессор Павленко, Всю реформаторскую деятельность Петра I следует четко разделять на два больших периода. О каких периодах идет речь? Значит, На первом этапе, это примерно 1696-1711 года, все преобразования царя Петра так или иначе действительно были связаны с Северной войной и осуществлялись во многом стихийно, без должной подготовки и практически при полном отсутствии опытных и проверенных кадров. А на втором этапе, который традиционно датируют 1711-1725 годами, реформы стали проводиться куда более продуманно и целенаправленно, с учетом предшествующей практики и опыта государственного и военного строительства, как внутри самой страны, так и за ее пределами, прежде всего в Швеции, у которой Петр I, как известно, позаимствовал знаменитую теорию камерализма, и которую с присущей ему энергией он воплотил на практике, создав в России образцовое полицейское бюрократическое государство, основанное на жесткой регламентации, всех сфер государственного управления. И второе замечание, которое я хотел бы сделать вот перед началом освещения самих Петровских реформ. Хорошо известно, что один из крупнейших русских, а затем советских историков, академик Сергей Федорович Платонов, когда-то совершенно верно указал, что гораздо легче систематически изложить внутренние реформы Петра нежели в стройной хронологической последовательности представить их постепенный ход. Вот из, именно из этих двух принципиальных обстоятельств мы и будем исходить при освещении истории Петровских реформ и, естественно, начнем наш рассказ с реформы армии и создания флота. Обычно все историки именно с реформы армии и создания флота начинают свой рассказ об истории петровских реформ, поскольку, как верно заметил другой выдающийся русский историк, академик Василий Осипович Ключевский, война была главным движущим рычагом всех преобразований, а военная реформа их начальным этапом. Хорошо известно, что после знаменитой военной реформы царя Ивана Грозного, проведенной в 1500. В 1556 -м годах основу вооруженных сил русского централизованного государства составляла так называемая поместная или дворянская конница и регулярное стрелецкое войско, и служилые или даточные люди по прибору. Позднее, уже в 1630-х годах, при царе Михаиле Федоровиче началось создание рейтарских Драгунских и солдатских полков так называемого нового или иноземного строя, которые по сути представляли собой прообраз будущей регулярной армии. Более того, по данным академика Василия Осиповича Ключевского, который специально изучал данный вопрос, до прихода к власти юного Петра I численность полков нового строя составляла 78 тысяч штыков и сабель, а полков так называемого «старого строя», то есть по местной конницы и стрельцов, только 37 тысяч штыков и сабель. Однако по недоумию молодого царя, его матушки и ближайших родственников, в частности Льва Кириллча Нарышкина, Тихона Нититча-Стрешнева и Федора Аврамовича Лопухина, полки нового строя совершенно неожиданным образом скукужились аж до 14 тысяч штыков. Вместе с тем, сразу после подавления последнего стрелецкого бунта, в 1699 году специальным царским указом была ликвидирована поместная конница и расформированы почти все стрелецкие полки. Отныне основа русской армии должны были составлять охочие и даточные люди, которые набирались с определенного количества всех тягловых, то есть крестьянских и посадских дворов, а также купеческих и дворянских дворов на пожизненную ратную службу. Однако вскоре государство отказалось от призыва охочих и даточных людей и окончательно перешло на так называемый рекрутский набор или рекрутскую систему. Первый полноценный рекрутский набор в армию был проведен в 1705 году, и с этого момента весь рядовой состав русской армии и флота стал комплектоваться только за счет рекрутов. Всего же за годы Петровских реформ Было проведено более 50 рекрутских наборов, в ходе которых на пожизненную службу в регулярную армию и флот было призвано порядка 285 тысяч человек. Ну а как известно сама рекрутская система была заменена всесословной повинностью только при Александре II во время проведения знаменитой военной реформы 1874 года. Как справедливо полагают многие историки, в частности профессора Анисимов и Каменский, ведение рекрутской системы и создание профессиональной армии, которую отныне надо было содержать на постоянной основе, неизбежно повлекло за собой два принципиальных новшества. Во-первых, это ужесточение режима крепостного права и иных форм государственного принуждения, и, во-вторых, резкое увеличение податного бремени, что позднее неизбежно выльется в знаменитую подушную подать, проведенную Петром I в 1720-х годах. Параллельно с изменением принципа комплектования армии началось и ее тотальное перевооружение. На смену сабли, бердышу и Из пришли более совершенные виды огнестрельного и холодного оружия. В частности, в пехоте это фузея и ручная легкая мортира, в кавалерии – палаш и пика, а в артиллерии – гаубица и тяжелая мортира. Кроме того, в 1703-1704 годах было введено единое обмундирование для всех регулярных частей – В частности, зеленые кафтаны и черные треуголки для инфантерии, то есть пехоты и артиллерии, а также синие кафтаны и черные треуголки для кавалерии. На первых порах армейская служба регламентировалась разного рода инструкциями и наставлениями, в частности, строевым положением 1699 года и учреждением к бою 1708 года, однако уже в 1716 году был разработан и введен в действие первый общевоинский устав. К концу правления Петра I русская регулярная армия насчитывала 85 полков в составе 130 тысяч солдат и 5 тысяч офицеров и состояла из трех Родов войск, инфантерии, то есть пехоты, артиллерии и кавалерии. Кроме того, довольно внушительная часть русской армии, это почти 180 тысяч штыков и сабель, составляли гарнизонные части и ирегулярные полки, формируемые из числа донских, запорожских, яицких и терских казаков, а также башкир. Татар и Калмыков. После первого Азовского похода в январе 1696 года по инициативе Петра I был принят так называемый Боярский приговор, положивший начало создания военно-морского флота России. Первоначально строительство всех военных судов осуществлялось только на Воронежских верфях. Однако после начала Северной войны Центр кораблестроения был перемещен к театру боевых действий, в частности в Петербург, Индерманландию, то есть Жорскую землю и Аланецкий край, где было построено несколько новых верфей. В результате к концу Северной войны Россия имела на Балтике самый мощный военно-морской флот, который насчитывал более 240 судов разной модификации. В течение всех лет строительства русского флота параллельно разрабатывались и его военно-тактические основы, которые были закреплены в корабельном артикуле 1706 года, инструкции и военных артикулах Российскому флоту 1710 года, морском уставе 1718 года и наконец в адмиралтейском регламенте 1700 22 -го года. При Петре I российский военно-морской флот стал одним из самых больших и мощных флотов в мире, и к концу 1724 года в составе Балтийского флота и Каспийской военной флотилии насчитывалось 105 линейных кораблей, 28 фрегатов, 199 бригантин, 305 галер и более 200 других судов, хотя надо признать, что по оценкам ряда историков, многие из этих судов вскоре пришли в полную негодность, поскольку а, был нарушен технологический процесс изготовления многих военных кораблей, части из которых строились просто из мокрой, то есть непросушенной древесины. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, то, что важнейшим условием существования сильной и боеспособной армии и флота стало создание широкой системы профессионального военного образования, поэтому в годы Петровских реформ были открыты бомбардирская и три артиллерийских школы, две военно-инженерных школы, морская академия и другие специальные военные Заведения. Теперь бы я хотел поговорить о реформе центрального управления. Хорошо известно, что в начальный период царствования Петра I продолжали функционировать прежние органы центральной государственной власти и управления, в частности Боярская дума, однако уже в конце столетия ситуация стала кардинально меняться. В частности, в 1699 году была создана так называемая ближняя канцелярия царя, которую возглавил ближний советник и ближний канцелярий генерал-президент Никита Моисеевич Зотов. Затем в 1704 году на смену ей пришел так называемый кабинет Его Величества, главой которого стал кабинет секретарь царя Алексей Васильевич Макаров, и, наконец, в 1708 году ближняя канцелярия была преобразована в так называемую консилию министров. А окончательно царь Петр похоронил Боярскую думу в феврале 1711 года, когда перед своим отъездом прудский поход временно учредил для отлучек наших высшей исполнительной законодательной и судебный орган империи – правительствующий Сенат, которому всяк их указом да будет послушен, как нам самому, под жестким наказанием или и смертью, смотря по вине. Поначалу членами Сената стали 9 человек, представлявших на паритетных, то есть равных началах интересы аристократии – провинциального дворянства и купечества. В частности, в состав Сената вошли князь Михаил Владимирович Долгоруков, князь Григорий Иванович Волконский, князь Петр Алексеевич Голицын, князь Григорий Алексеевич Племянников, Тихон Николаевич Стрешнев, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Михаил Михайлович Самарин, Василий Алексеевич Апухтин и Назарий Петрович Мельницкий. Однако затем, в 1717-1720-х годах, в процессе создания коллегиальной системы управления Сенат превратился в постоянный орган, и его состав существенно расширился за счет президентов только что учрежденных коллегий. Дело производством сената ведала специальная сенатская канцелярия, которую возглавил обер-секретарь Анисим Яковлевич Щукин. В том же 1711 году Петр I учредил и институт фискалов, главной функцией которых стал негласный надзор за деятельностью всех центральных и губернских учреждений, дабы никто от службы не ухоранивался И прочего худо не чинил. Во главе этого нового института государственной власти стоял оберфискал, которым был назначен дядька и воспитатель царя Никита Моисеевич Зотов. В 1721 году была проведена очередная сенатская реформа, в результате которой, первое, сенат стал высшим надведомственным государственным учреждением Российской империи, Второе. Президенты всех коллегий были исключены из его состава и отныне членами Сената назначались только высшие сановники империи трех классов, установленных табелью о рангах. Наконец, в январе 1722 года при Сенате были введены должность генерал-прокурора и обер-прокурора, которые подчинялись только государю. Главной задачей этих высших должностных лиц, в которых находился внушительный штат прокуроров и фискалов, стал гласный, который осуществляли прокуроры, и тайный, который осуществляли фискалы, надзор за точным исполнением законов и охрана правопорядка. Первым генерал-прокурором Сената, который по определению самого царя Петра был оком царевым и стряпчим о делах государственных, был назначен Павел Иванович Ягужинский. Затем в 1717-1722 годах вместо многочисленных государственных и дворцовых приказов и канцелярий были созданы принципиально новые органы Центрального отраслевого управления, коллегии, с четким разграничением их функций и компетенций. Причем первоначально, то есть в 1717-1718 году, было создано только 9 коллегий, а именно военная, которую возглавил Александр Данилович Меншиков, адмиралтейцы коллеги, которую возглавил Федор Матвеевич Апраксин, иностранных дел коллегия, которую возглавил Григорий Иванович Головкин, «Юстиц-коллегия» во главе с Андреем Матвеевым, «Ревизион-коллегия» во главе с Яковом Долгоруким, «Камер-коллегия» во главе с Дмитрием Голицыным, «Коммерц-коллегия», которую возглавил Петр Толстой, контор коллегия которую возглавил Иван Мусин-Пушкин и «Берг-мануфактур-коллегия», которую возглавил Яков Брюс. Важнейшими или первейшими Коллегиями считались четыре силовых ведомства, а именно военная коллегия, адмиралтейств коллегия иностранных дел и юстиц коллегия, которые ведали соответственно военными, иностранными и судебными делами. Другая группа коллегий занималась финансами, в частности доходами бюджета камер коллегия, его расходами. «Штацконтор коллегия» и «Контролем за исполнением бюджета ревизион коллегия». Ну и, наконец, третья группа коллегий, в частности, «Коммерц коллегия» и «Беркмануфактур коллегия» руководили казенной промышленностью и торговлей. Затем в 1720 21 годах коллегиальный статус получили «Главный магистрат» и «Святейший Синод Русской Православной Церкви» или «Духовная коллегия» а для управления дворянским землевладением была создана вотчинная коллегия. Ну и, наконец, в 1722 году Берг-мануфактур коллегии была поделена на два ведомства. Главой Берг-коллегии, которая сконцентрировалась на организации и руководстве горно-рудной промышленности, остался Яков Велимович Брюс, а Мануфактур-коллегию, которая занималась строительством новых казенных мануфактур возглавил Василий Яковлевич Новосильцев. Надо сказать, что первоначально деятельность всех коллегий определялась собственными регламентами, но уже в 1720 году был издан генеральный регламент, состоящий из 56 глав, который установил единообразное организационное устройство и порядок деятельности всех коллегий. Согласно этому регламенту, каждая коллегия состояла из присутствия, куда входили президент коллегии, вице-президент, 4 советника и 4 ассессора, а также канцелярия, которая состояла из довольно внушительного и строго регламентированного аппарата чиновников». Подобно Сенату, все решения в каждой коллегии принимались голосованием, при этом президент коллегии, как и все другие члены присутствия, обладал только одним голосом. Таким образом, в 1722 году была полностью завершена реформа всей системы центрального управления, и вместо громоздкой приказной системы созданы 12 коллегий, которым подчинялась вся губернская, провинциальная и уездная администрация. Теперь я хотел бы коротко остановиться на реформе местного управления. В конце 17-го, начале 18 веков местное управление осуществлялось на основе старой модели воеводского управления и системы областных приказов, в частности, Казанского, Малороссийского, Великороссийского, Сибирского и других. Однако затем Петр I приступил к перестройке местных органов власти, которая произошла в несколько этапов. Что это за этапы? Итак, первый этап. В 1699 году по указу Петра I во всех городах страны были созданы выборные органы власти, земские избы или ратуши, которые стали подчиняться не воеводской или приказной администрации, как это было раньше, а напрямую так называемой бурмистерской палате, или ратуши в Москве, которую возглавил известный петровский прибыльщик Алексей Александрович Курбатов. Причем главная цель этой реформы состояла в том, чтобы превратить земские избы в ответственных сборщиков прямых и косвенных налогов, а саму ратушу в центральное казначейство страны. Затем, после проведения областной реформы в 1710 году, земские избы были упразднены, но позднее, в 1720 году, вновь воссозданы, но уже в форме так называемых магистратов, объединенных в главный магистрат, который возглавил князь Юрий Юрьевич Трубецкой. И этот главный магистрат тоже вскоре получил статус отдельной коллегии. Второй этап. Значит, в 1708-1710 годах была проведена так называемая губернская или областная реформа, в ходе которой появились новые, более крупные административные единицы – губернии. Вся страна была разделена на 9 губерний, в частности, Московскую, Ингерманландскую или Петербургскую, Киевскую, Архангелогородскую, Смоленскую – Казанскую, Воронежскую, Азовскую и Сибирскую, во главе с губернаторами, которые назначались лично царем и обладали всей полнотой военной, административной и судебно-полицейской власти на территории вверенных им губерний. В непосредственном подчинении губернатора находилась губернская канцелярия, и четыре помощника, каждый из которых ведал определенной отраслью губернского управления. Третий э, этап реформы местного управления. Э, в 1713-1715 годах была проведена очередная административная реформа, в ходе которой были созданы три новых губернии, а именно Нижегородская, Астраханская и Рижская. А между губерниями и уездами созданы новые административные единицы провинции или дискрикты, то есть округа, во главе которых стояли коменданты и земские комиссары. Четвертое. В 1719 году была проведена новая провинциальная реформа, в ходе которой страна была поделена на 50 провинций во главе с которым из рук губернаторов передавались все финансово-хозяйственные и административно-полицейские функции. Все провинции, как и раньше, делились на дискрикты во главе с земскими комиссарами и комендантами. Надо сказать, что многие историки довольно критически относились к областным реформам Петра I. Ну, в частности, академик Василий Осипович Ключевский утверждал, что они, по сути, привели к полной дезинтеграции государственной системы управления, поскольку создали редкое по конструкции государство, состоящее из восьми обширных сатрапий, а по сути из восьми рекрутских и финансовых контор, предназначенных только для комплектования и содержания армейских полков. Другие историки, в частности профессор Павленко, говорили о том, что создание губернских, а затем и воеводских администраций, на которых возлагались в основном сугубо полицейские и фискальные функции, привело к полной ликвидации органов местного самоуправления, что позднее сам Петр I назвал рассыпанием храмины. Однако были и такие авторы, как, например, профессор Миронов, которые считали, что та же городская реформа Петра I не уничтожила, а лишь трансформировала прежнее посадское самоуправление». Теперь дальше. В том же 1719 году Петр I провел и судебную реформу, в ходе которой были созданы нижние, то есть провинциальные и городские, и верхние, то есть надворные суды, над которыми возвышалась юстиц, коллегия и правительствующий сенат с их немалым штатом прокуроров и фискалов. При этом были полностью порушены Прежние принципы судоустройства и судопроизводства, включая досудебную неприкосновенность личности, очную ставку и наличие суда присяжных или целовальников, отныне новое судопроизводство, как указали многие историки, в том числе профессора Рожков и Анисимов, уже не столько вершило суд, сколько учиняло розыск и расправу, то есть выбивало показания под кнутом и пытками на дыбе. Между тем, уже в 1722 году нижние суды были упразднены, а верхние суды, возглавлявшиеся губернаторами, просуществовали только до 1727 года. И таким образом, первая попытка отделения суда от администрации, то есть от исполнительной власти на местах, с треском провалилась. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать в связи вот с реформами местного самоуправления. В период проведения вот этих областных реформ Петр I всегда особое внимание уделял малороссийскому краю, который в условиях Северной войны имел стратегически важное значение. Уже в январе 1710 года, после проведения первой областной реформы, И образование Киевской губернии он назначил в Киев первого генерал-губернатора, князя Дмитрия Михайловича Голицына. А в новую гетманскую ставку город Глухов для присмотра за гетманом Иваном Скоропадским направил государева министра, бывшего Суздальского воеводу Алексея Петровича Измайлова. Но даже в этих условиях малороссийская казацкая Старшина различные группировки, которые возглавляли сам гетман Иван Скоропадский, генеральный харунжий Даниил Васильевич Забелла и черниговский полковник Петр Леонтьевич Полубуток, продолжала враждовать между собой и буквально завалила Москву, а затем и Петербург постоянными кляузами друг на друга. Кроме того, сам Иван Ильич Скоропадский постоянно бомбил государя, разного рода челобитными, об утверждении прав, вольности и порядков доселе бывших в малороссийском войске. Ну, в конце концов, Петру Первому все это порядком надоело, и после приезда Гетмана Скоропадского в Москву на коронационные торжества по случаю принятия Петром I императорского титула в 1722 году он отменил выборность Запорожского гетмана назначил первого наказного или наказанного гетмана Петра Леонтьевича Полуботка и учредил малороссийскую коллегию, которой возглавил бригадир Степан Лутич Вильяминов, которому государь в личной инструкции наказал чинить суд и расправу по самой правде нелицемерно, как доброму и честному офицеру. Надлежит. Ну, надо сказать, что малороссийская коллегия была подчинена правительствующему Сенату, в составе которого сразу была учреждена и контора для малороссийских дел. Этим же Петровским указом Запорожскому Гетману и генеральной старшине было предписано Никоев указов и универсалов без подписи коллегии полковникам не присылать» и бесправие не учинять. Причем, что примечательно, самообразование малороссийской коллеги было продиктовано не желанием Петра I задушить казачью вольницу, как это часто трактуется в современной украинской историографии, а многочисленными жалобами самих малороссийских селян и мещан на местную полковую старшину и необходимостью принятия срочных мер дабы малороссийский народ ни от кого, как неправедными судами, так и от старшины налогами утесняем не был. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет посвящена другим реформам Петра Первого. Спасибо.